Горечь и обида. Я смотрю на него и не узнаю его совсем. Раньше он был совершенно другим. Он был всегда такой собранный, всегда рассчитывал каждый шаг, а сегодня он в полном смятении. «Малышка, послушай», — взволнованно начинает он опять, «я ведь мог тебе соврать, но я признался и рассказал тебе про Нику, потому что понял, что ты для меня очень многое значишь». Я осознал, что не могу потерять тебя. Если ты захочешь, я пообещаю тебе, что больше никогда и ни с кем не буду заниматься сексом, кроме тебя одной. Мне бы хотелось ему верить, но не могу. Уже нет. Как только подвернется случай, он снова сделает это. И на этот раз уже не скажет. Все его уловки мне знакомы. Если я сейчас соглашусь, то просто дам отсрочку неизбежному. Какая же я была идиотка! Нервно улыбаюсь, глотая слезы. Сейчас я испытываю какое-то новое для себя чувство, которому не могу дать название. Какая-то горечь, смешанная с обидой и стыдом. Я просто чувствую себя так, словно об меня реально вытерли ноги. Алекс планомерно делал из меня посмешище все то время, что мы были вместе. Все его приступы ревности на пустом месте выглядели так, словно он одержим. А сам он в это время спокойно ходил и решать свои физиологические проблемы, потому что ему там нужно для разнообразия быть иногда с другой девушкой. Никогда не думала, что он будет втирать мне подобный бред. — Милая, ты не можешь уйти. Ты же меня любишь. Я вижу это. В его голосе уже читается страх. — Люблю, но время лечит. Со временем я забуду всю ту боль, что ты мне причинил. Малышка, ты разбиваешь нашу любовь, ты хотя бы отдаешь себе отчет в этом. Он снова включает свою искусную манипуляцию, но на меня уже его трюки не работают. Я думаю, в твоей жизни хватает любви. У тебя есть законная супруга, которая ждет от тебя ребенка, а еще тебя всегда утешит Ника. А если нет, ты найдешь еще кого-нибудь. Для тебя ведь секс и любовь — это одно и то же. Как только я уеду, позвони Нике, представь ее очередной родственницей, и София проглотит. А Ника приедет и поможет тебе скоротать время. Завтра уже забудешь про меня. Василиса, это не ты. Что с тобой случилось? Ты никогда не была такой жестокой. Я тебя не узнаю. Он снова берет меня за руку. Эй, милая, может, уже хватит? Неужели ты сможешь разорвать наши отношения? Я в это не верю. Ты первый начал их рвать, когда уходил от меня по ночам. И когда завел себе на стороне подружку. И когда поехал вчера к ней ночевать, бросив меня одну после очередного скандала. Продолжать? Я злобно смотрю на него, и он отводит взгляд. Ты права, я идиот. Но я хочу все исправить, дай мне шанс. В этот момент у меня внутри все переворачивается — Я хочу броситься ему на шею и поцеловать, сказать что-то ласковое и простить. Но также я ощущаю какое-то новое чувство. Раньше у меня его не было. Что-то типа гордости, что ли. Видимо, на меня повлияло знакомство с Максом. Что-то во мне зародилось новое за эти долгие три дня. Я стала ценить себя гораздо больше. В любом случае, я не хочу больше сидеть заперти и ждать, пока мой мужчина нагуляется и вернется ко мне. Пусть все катится к черту. Выхожу из комнаты и иду, куда ноги ведут. Главное, подальше от него. А ноги ведут в сторону крыла прислуги. Кать, можно я у тебя пока посижу? Мне нужно спрятаться от брата. Я скромно зашла к своей новой подруге и села на стул. Жилье, услуг, конечно, можно было бы сделать и получше, особенно с учетом размаха этого дворца. Много комнат настолько бесполезных, что пока дойдешь порой до нужного места, приходится проходить несколько залов. Зачем они? Какой-то идиотизм. «Опять твой брат не в настроении. Он вроде не выглядит буйным». Катя покачала головой. А я отодвинула ворот рубашки, скрывающий синяк, и показала ей. «Ох, теперь понимаю. Ты можешь прятаться здесь сколько души угодно. Если хочешь, можешь даже оставаться на ночь. Я постелю себе рядом на полу». «Это уже лишнее. Он скоро уедет, и я смогу выйти. Спасибо тебе за помощь», — улыбнулась я. «Вот уж кого мне будет не хватать, когда я уйду из этого дома». «Катюш, скажи, а почему ты здесь работаешь? Ты же пашешь без выходных день и ночь. Тебя тут все устраивает?» Она как-то странно посмотрела на меня, а потом достала маленький фотоальбом и протянула его мне. Там фото моего отца. Семья Софии оплатила операцию, которая стоила бешеных денег. В России ему поставили диагноз нежилец. В Германии ему сделали пересадку сердца, и теперь он жив. И я здесь не ради денег. Я хочу помочь этой семье, потому что они в свое время помогли мне. «Ничего себе! Я не знала! А я думала...» «Сочувствовала тебе, что ты тут работаешь и потрачешь. Я уже столько времени живу в этом доме, а толком еще ничего не знаю об этой семье», — удивилась я. София мало что рассказывает о себе. Все разговоры только о будущем ребенке. «Когда родится этот малыш, я буду помогать всем, чем смогу. Буду любить его так, как своего родного», — мечтательно произнесла Катя. Я слушала ее слова, а мои мысли постоянно крутились вокруг ситуации с Алексом. Я не смогла бы объяснить ему ту боль, которая жила сейчас в моем сердце. Я просто не могу поверить, что мы с ним можем расстаться из-за какой-то другой женщины. Мы прошли с ним огонь и воду. Я даже могла смириться с наличием Софии, потому что знала, что он ее не любит. Но наличие Ники меня просто выбивало из колеи. Теперь я просто не знаю, как поступить. Даже не заметила, как девушка куда-то ушла. Я находилась в какой-то прострации. Моя душа не хочет покидать его, но разум говорит, что я должна это сделать. — Катюш, скажи, когда брат уедет, я тогда выйду, — устало говорю вошедшей в комнату девушке. — Хорошо. Насколько я знаю, он ходит и ищет тебя по дому. Кажется, он очень злой. Я криво улыбнулась. Пусть злится, сам виноват во всем. Пусть бесится и кусает локти. Я закрыла глаза и представила Алекса в объятиях Ники. Черт, как же я его ненавижу! Чем он думал, когда уходил к ней? Он просто растоптал мои чувства. Ему же совершенно плевать на меня. Я столько времени поддерживала его, была рядом, пыталась дарить ему свою любовь, но он меня не ценил. Я вспомнила своего друга Альберта, который предлагал мне отношения и по-настоящему любил меня. Я отказала ему ради Алекса. Он тогда говорил мне, что я пожалею когда-нибудь и пойму, что этот мажор никогда не сможет познать мою душу. Так оно и есть. Алексу от меня нужен только секс, и, как оказалось, не только от меня. Я написала Наташе, что прячусь в доме, и чтобы она пока не возвращалась до моего сигнала. Не знаю почему, но я была уверена, что Алекс сегодня снова поедет к Нике хотя в глубине души надеялась, что он останется и попытается наладить со мной отношения. «Все, можешь выходить, он уехал», — радостно сообщила мне Катя, заходя в комнату. «Лучше бы я не оказалась права, если бы он остался и действительно попытался хоть что-то сделать. Но он выбрал ее. Теперь у меня не остается выбора». Хватит сомневаться в своем решении. Я должна уйти. Так будет лучше для всех. И еще кое-что. Катя замялась и посмотрела на меня виновато. Он сказал охранникам, чтобы следили за тобой в оба глаза, чтобы не выпускали тебя из дома ни под каким предлогом. За тобой теперь будет суперслежка. Наверное, я не смогу теперь тебя вывести из дома, если захочешь. Прости, я очень боюсь хозяйского гнева. — Спасибо тебе, я разберусь с этим, — сказала я, вставая с ее кровати, где провалялось уже столько времени.